Самое короткое собеседование. Ари. Костя поцеловал меня еще раз и убрал руки. Отодвинулся сильнее, но с моего диванчика не ушел. «Ариадна, я хочу сказать тебе очень многое. Но до этого я хочу решить еще один важный для тебя вопрос. Для нас важный вопрос. Ты еще не передумал работать во внутреннем аудите?» Предложение корпорации РИЦО СПА тебя еще интересует? Пойдешь к ним начальникам аудиторской службы? Пошла бы. Только надо поговорить с руководителем, увидеть, что сработаемся, а еще обсудить деньги. Функционал вакансии описан был толково, а вот зарплата по итогам собеседования. Хорошо. Напиши мне в мессенджер желаемую зарплату. Остальное решим позже. Я набрала число написала буквами «в месяц до вычета налогов» и отправила Костя. Тот увидел присланное, кивнул, но пересылать никому не стал. «Подходит. Теперь следующий вопрос. А что, если твоим руководителем буду я? Ко мне ты пойдешь работать?» «Костя, риц уберет тебя начальником департамента? Как здорово! Тогда надо еще согласовать наши отношения». Собственнику могут не понравиться наши отношения. Ему они очень нравятся. А он уже в курсе? Удивилась я. Да. Так что по работе у меня в подчинении? Согласна? С тобой хоть на край света. Тогда по рукам. на рукопожатие было уверенным и надежным, но меня почему-то насторожило. Я постаралась высвободить ладонь из его хвата, Но он не отпустил. «Ари, а теперь самое главное».